Глава 23. Руки протягивай, но не очень. Можешь вытянуть ноги. 21 марта 2000 года Збигнев Бжезинский, давно делящий с Генри Киссинджером лавры антисоветчика номер один, выступил в Нобелевском институте с весенней лекцией о сотрудничестве и конфликтах в 21 веке. Внешне эта спесивая и неумная лекция была посвящена глобальным проблемам, однако основная ее направленность была антироссийской. Какую Россию не имею в виду, хоть нынешнюю ельциноидную, хоть великую от Балтики до Курильских островов. Бжезинский числится профессором по, по политологическому ведомству, но ненависть у него к России всегда была зоологической. Прозрачно называя нас одно государство и злорадствуя по поводу спровоцированного безжизненским же чеченского конфликта в этом одном государстве, профессор заявлял, что если русские думают, что благодаря своему ядерному оружию могут тягаться США, то это иллюзия. С помощью ядерного оружия мы то да можем совершить лишь самоубийство. Свалены здесь с больной головы Америки да на нашу бедную головушку. Россия с помощью своего ядерного оружия ни с кем тягаться не собиралась и не собирается. Для нас оно лишь гарантия того, что никто не сможет смотреть на Россию как на объект прямой внешней агрессии. Бить по России Горбачевыми, Ельцинами, Егор Гайдарами и прочими ельциноидами – это пока получается. А вот атомными бомбами, извините, до тех пор, пока у нас есть ядерные силы, С межконтинентальными баллистическими ракетами прямая агрессия США против нас будет самоубийственной для США, а потому для них и неосуществимой. Однако Россия сама себя обессиливает и Бжезински наглеет на глазах. В 1997 году была издана его книга «Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. В предисловии, написанном в апреле 1997 года, Бажезинский еще утверждал «Окончательная цель американской политики должна быть доброй и высокой, создать действительно готовое к сотрудничеству мировое сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и фундаментальными интересами человечества. Против этого, как против принципа, нечего возразить». Но в лекции 2000 года Бжезинский предстает уже «вселенским держи и разговаривает с остальным миром, не говоря уже о России, безапелляционно и презрительно. Слово «сотрудничество» из словаря уходит. Взамен возникает понятие «руководство миру». В заключении к шахматной доске тон изложения еще предположительный. О необходимости закрепить господствующее положение США – по крайней мере, на период существования одного поколения, говорится как об одной из основных целей американской политики. В 2000 году Бжезинский грубо и высокомерно заявляет о том, что эта цель уже достигнута. Но не выдает ли он желаемое им за действительное? Скажем, указывает он на четыре главных компонента супердержавности США – Однако на деле ни один из них не может быть признан устойчивым и обусловленным естественно. Рассмотрим некоторые тезисы Бжезинского и соотнесем их с потенциальными возможностями России. Первое. Военная сила. Бжезинский говорит об осуществлении Соединенными Штатами политики военного принуждения как о факте. Но подобная политика возможна для США даже совместно с НАТО в ограниченных пределах. При этом, как признают военные эксперты, вооруженные силы США воюют хорошо лишь тогда, когда не встречают сопротивления. До тех пор, пока Россия имеет возможность нанести по США ответный ядерный удар, политика военного принуждения по отношению к нам невозможна. Россия же потенциал сдерживания имеет, по крайней мере пока, если его не сдадут Америке новые ельциноиды. Так что профессор Бжезинский блефует, утверждая, что США обладают такой экономической и финансовой мощью, что в состоянии единолично определять условия игры. Если бы это было так на самом деле, то не было бы нужды в военном принуждении. В действительности США в состоянии навязать свою волю лишь в ограниченных пределах даже по отношению к второстепенным странам, особенно сейчас в условиях развивающегося и развивающегося системного кризиса капитализма. Второе третье. Экономика и технологический потенциал. Сам же Бжезинский признает, что технологическое лидерство США обусловлено тем, что они вбирают лучшие мозги со всего мира. Но подобный метод накопления мощи неизбежно чреват внутренней неустойчивостью. Мощь СССР, в том числе научно-техническая и технологическая, всегда возрастала пропорционально общему развитию потенциала державы и за счет, в основном, внутренних усилий. Соответственно, СССР от внешнего мира зависел слабо. Иное дело США. Их мировое лидерство зависит от готовности остального мира подчиняться США. Но такая ситуация везде и в любой момент может смениться на противоположную в случае прихода к власти в той или иной стране, группе стран национально ориентированного руководства. Такое же положение наблюдается и в экономике. США все меньше производят сами и все более зависят от внешних поставок. Если внешний мир откажет США в праве на тотальное ограбление, то США очень быстро окажутся в состоянии жесточайшего несистемного, как сейчас, а вульгарного материального кризиса, когда розничные цены не падают, а стремительно летят вверх. 4. Культурно-информационное поле. Масс-медийную продукцию Америки Бжезинский оценивает все же как не первоклассную. Самокритично? Нет, более чем мягко. Я еще об этом скажу. Сегодня в США производится на экспорт и для потребления внутри самих США исключительно антикультура, имеющая целью тотальное духовное и интеллектуальное зомбирование целых народов. Культурная наркотизация в масштабах всего человечества также чревата дестабилизацией или в силу нарастания потенциала сопротивления здоровых сил человечества или в силу критического накопления в мире слоев населения с неадекватной социальной ориентацией, вызванной антикультурной деятельностью США. Это не может не подрывать безопасность и стабильность самих США. Вернемся, однако, к российской части лекции Бжезинского. Издевательские шутки по адресу президента РФ, совет взять в пример для подражания Турцию, полное непонимание геополитической роли России, незнание и непонимание ее истории – все это в лекции одного из ведущих американских идеологов присутствовало в угрожающих размерах. Для любителей демократического процесса и партнерства с Америкой сообщу мнение Бжезинского о россиянин Ельцина и Ельциноидов более подробно. После крушения СССР Россия ничего не имеет. Нет в России ни демократии, ни реформ, нет вообще функционирующего государства. Потеряна армия и внешняя политика. Если русским лидерам на кого и равняться, так на Кемаля Ататюрка. И роль для России должна быть уготована примерно такая же, как для кемалистской Турции, принявшей лидерство Запада. Если же Россия эту роль не примет, будущее ее печально. У России один выход – повторить путь Турции, иначе ее растерзают. Это было сказано в 2001 году, но Обжезинский мог бы сказать это и в 2009 году, потому что за прошедшие 8 лет Россияние еще больше деградировала, особенно в военном отношении. Но прав ли Бжезинский ставят на бывшей стране добра окончательный исторический и геополитический крест? Как информацию к размышлению для ответа на такой вопрос я приведу еще одну цитату. «Россия, которая представляет собой цивилизацию западного типа, наименее организованной и наиболее шаткую из великих держав – сейчас представляет собой современную цивилизацию in extremis, в момент приближения смерти, примечание Кремлева. История не знает ничего подобного крушению, переживаемому России. Далее автор цитаты высказывает мысль о том, что Запад должен сделать все для конструктивного, лояльного по отношению к интересам России, выправления положения и восстановления России как стабильной и мощной державы поскольку если Россия рухнет, то, цитата, продолжается. «Это крушение вряд ли ограничится ее пределами. Другие государства и к востоку, и к западу от России одно за другим будут втянуты в образовавшуюся таким образом пропасть. Возможно, что эта участь постигнет всю современную цивилизацию». Сказано это было в 1920 году Гербертом Уэллсом в его «России в Англии». Сказано было не глупо, но Россия обошлась тогда без внешнего мира. Запад нам не помог. Однако, если бы Россия рухнула, прогноз Уэлса стал бы реальностью. Не развивая эту тему, все же скажу, что легкомысленно предрекаемая Бжезинским гибель России бумерангом шкваркнет, не ударит, а шваркнец по Западу и самим США. Не исключено при этом, что и смертельно ведь возможный конфликт за, так сказать, русское наследство вполне может увлечь в пропасть все мировое сообщество. В настоящее время лишь наличие мощной ядерной России сдерживает исламскую экспансию в Среднюю Азию и неизбежную при этом кровавую кашу. Утрата России контроля над Сибирью и Дальним Востоком вовлекает в острейшую конфронтацию на почве борьбы за гегемонию в этих регионах сразу и Китай, и Японию, и США, а косвенно, например, путем блокирования с одной из сторон и страны ЕС. Наконец и территория Европейской России тогда станет ареной ожесточенной вплоть до вооруженной борьбы за влияние территории между блоком ЕС и Соединенными Штатами, при очевидном задействовании в конфликте исламского фактора. Впрочем, так ли уж безнадежны наши дела? Как известно, один из семи смертных грехов — уныние. Ныне унынием в родной стране охвачены многие, но так в родной стране уже случалось. И чтобы мои соотечественники имели верный исторический взгляд на положение и перспективы России, я приведу еще одну цитату. Участь России, околевшего Игуаноэ Дона, или мамонта, обращение в слабое и бедное государство, стоящее в экономической зависимости от других стран. Вынуты душа и сердце, разбиты все идеалы. Будущего России нет. Мы без настоящего и будущего. Жить остается только для того, чтобы кормить и хранить семью. Больше нет ничего. Окончательное падение России, как великой единой державы, вследствие причин не внешних, а внутренних, Не прямо от врагов, а от собственных недостатков и порогов, и от полной атрофии чувства Отечества, Родины, общей солидарности, чувства Священного Союза. Эпизод, имеющий мало аналогий во всемирной истории. Мы годны действительно только, чтобы стать навозом для народов высшей культуры. Русский народ – народ-пораженец. Оттого и возможно такое чудовищное явление, как наличность среди чисто русских людей, людей, страстно желающих конечного поражения России. Поражение всегда более занимало русских, чем победа и торжество. Необычайно уродливое явление – отсутствие русского вообще и, в частности, великорусского патриотизма. В так называемой «российской державе» есть патриотизм какие угодно – армянский, грузинский – Татарский, украинский, белорусский, имя легион, нет только общерусского. Как будто великороссы, создавшие в свое время погибающую теперь Россию, совершенно выдохлись. Это не современное истинание по погибающей русской земле. Это выдержки из дневника академика-историка, директора Румянцевского музея Юрия Владимировича Готье за июль 1917 1917 года. Напомню, что уже после таких вот прогнозов рафинированного российского интеллигента Россия имела Днепрогресс и Чкалова, сотни тысяч молодых аэроклубовцев и рабочего и колхозницу Мухиной, берлинское знамя Победы и Гагарина, фотопанорамы планет и лунные следы луноходов, забитые загорелым курортным людом Крым и Кавказ, прочный мир, гарантированный советскими ядерными ракетами и лучшую в мире систему образования. Дальнейшие комментарии к этой цитате здесь, пожалуй, излишни. Да, безусловно, нынешний кризис в России – это последний наш кризис. Однако исход его по Бжезинскому не запрограммирован автоматически. Многое зависит от многого. А точнее, зависит от нас. И той Америке, которая все нахальнее протягивает руки к горлу России, пора бы задуматься, не рискует ли она в результате протянуть ноги, К тому же, если Россию дестабилизировала Америка, то ведь та же Америка дестабилизирует и саму себя. Дестабилизирует потому, что прогнила прежде всего нравственно.